Глава четвертая. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Борт десантного модуля. Гриф 1. Дата. 7 апреля 2084 года. Гриф 2. Грифу 1. Прием. второй Грифу На связи. Протокол. Делай, как я. Повторяю. Делай, как я. второй Грифу Подтверждаю. Но все, пошла жара. Судя по еле ощутимому толчку в ноги, наш шаттл, ведомый твердой рукой пилотессы Эштон, успешно отстыковался от МДК Давид Ливингстон и приступил к орбитальным маневрам, после которых настанет очередь спуска на шарик. А эта задачка куда труднее. Посадочные модули у эфракоров не отличались ни особой вместительностью, ни тем более комфортом. Это сейчас, пока мы еще не попали в гравитационный колодец, тряск не чувствуется. Так лишь незначительные отголоски импульсов маневровых движков, а вот ниже начнется натуральная болтанка. Впрочем, до этого еще почти час. В ближайшей перспективе нас ожидает виток вокруг планеты для коррекции нисходящей траектории. И это время каждый тратит по своему усмотрению. Кто-то дрыхнет, кто-то медитирует, а кто-то просто изнывает от скуки. На мое счастье, для актуального состава Б-113 это уже минимум второй полевой выход с десантированием, Так что вряд ли кто-то из новичков сейчас паникует. Да и в прошлый раз надо отдать пополнению должное, оно себя проявилось с наилучшей стороны. Никто не проблевался и не закатил истерику. Ни в процессе высадки, ни в самой колонии, где мы застали уже даже не финал кровавой драмы, а сцену после титров. Предельно тошнотворно, это да, но хотя бы жизням нашим к тому времени ничего не угрожало. Про тех самых паучков с внешним пищеварением мы, во-первых, знали заранее из докладов колонистов пока еще хоть кто-то оставался в живых, а во-вторых засекли их с орбиты и целенаправленно залили район с наибольшей концентрацией напалмом, а после еще прошлись по нему же термобарическими бомбами. И только после этого стали выяснять детали. Те самые, тошнотворные. А вот сегодня нам таких тепличных условий никто не предлагал. Тот же мэр Хименес, по чьей инициативе колонии подала сигнал бедствия, сам толком ничего не знал. Лепетал что-то про каких-то местных хищников, которые раньше не обращали на людей ни малейшего внимания, а теперь вот ни с того ни с сего принялись на них охотиться. С одной стороны, довольно типичная картина. Не менее половины наших полевых выходов начинались с аналогичных или очень близких по смыслу сообщений. С другой, мой собственный опыт подсказывал, что целиком и полностью полагаться на свидетельство очевидцев точно не стоит. И тут сразу множество факторов играет. У страха глаза велики раз, далеко не каждый хищник оказывается представителем именно фауны, не нередки случаи, когда за таковых принимают по той или иной причине ожившие артефакты предтеч, то бишь разного рода механизмы, от натуральных роботов до биомехов, это два. А бывает и такое, что свидетели выдают желаемое за действительное, как совершенно сознательно, так и под воздействием всяческих психотропных веществ, или псиизлучения. Но здесь, в мире Эндрюса, по всем признакам источникам неприятностей, являются именно местные эндемики, почему-то изменившие собственным пищевым предпочтением. Да-да, я все-таки выкроил талику времени, чтобы мельком пробежаться по чудам, сохранившимся в архивах КСН отчету разведчиков, посетивших планету во времена третьей волны. Нынешним колонистам недонаучных изысканий им лишь бы выжить. А вот их предшественники как раз темы занимались что проверяли перспективные для освоения миры, информация о которых черпалась из урезанной версии информатория бродяг. Ну что сказать. Атмосфера вполне себе пригодная для дыхания, каких-то специфических средств нейтрализации не требуется. Даже микроорганизмы к пришельцам вида Homo sapiens не агрессивны. Климат, опять же, достаточно мягкий. Но на этом плюсы заканчивались. Что флора, что фауна оказались биологически несовместимы с человеческим организмом. Можно не бояться, заразы, это да. Но и в пищу ничего из местных богатств не употребишь. Остается лишь один путь – адаптировать к местным условиям земные виды что растений, что животных. Благо, набор микроэлементов здесь вполне привычный и даже банальный. Причем с животными сложнее. Для них прежде необходимо создать кормовую базу, те же выпасы. Или научиться фураж заготавливать, но тоже из земных сортов. А на привозной жратве долго не протянешь. Дорого. Так и получилось, что к исходу второго года существования колонии ее население не перевалило за пару десятков тысяч человек, раскиданных малыми партиями по всей планете. Из которых почти 7 тысяч было сосредоточено в столице. Горожане занимались адаптацией земных организмов к условиям мира Эндрюса. А остальные пытались отыскать хоть что-то из местного, пригодное к использованию. Пусть даже в качестве минеральных удобрений или элементарной подстилки для скота. Ну и еще относительно удачно развивалось рыбное хозяйство. В смысле все, что связано с гадами, речными и морскими. Собственно, рыба, моллюски и кое-какие водоросли. Пока справлялись с горем пополам, но перспективу уже просматривались. Еще лет десять и колония сможет себе позволить перестать контролировать рождаемость потому что еды будет даже с запасом. Не самый плохой вариант, кстати. Многим другим мирам на начальной стадии освоения везет гораздо меньше. Как в прошлый раз, поселенцы не учли сезонную миграцию паучков и всем личным составом пошли им на корм. Но это я немного отвлекся. Сейчас речь не о том. Сейчас речь о ком. А именно о занозе по имени Юлия Иванова, она же Джули Джонс, журналистка печально известного портала «Новости Содружества». Вот бывают же такие личности, одно появление которых приводит к грандиозному шухеру. Казалось бы, девица и девица. Симпатичная, в меру высокомерная, довольно наглая и болезненно любопытная. А еще совершенно лишняя в боевом расписании альфа-взвода, а потому поломавшая к хренам привычным расклады. Взять хотя бы меня. Во время высадки я должен находиться в десантном отсеке с парнями из первого полувзвода. На правах командира взвода, также командира первого отделения тяжей. Но вместо этого я вынужден составлять компанию репортерши, которая, видите ли, приспичила, цитирую, «полнее погрузиться в атмосферу боевой работы, причем с самого начала, то есть с высадки». Соврала, конечно, просто у них на стрингере подходящего катера не было, а саму лоханку в окрестностях столицы сажать никто бразописцам не позволил. И техника безопасности, и просто нефиг. В результате пришлось взять девицу с собой. Но оставлять ее на растерзании своим бабуином я постеснялся и устроился вместе с ней в кабине пилотов. В каковой по штату, помимо самой Сары Эштон, перемещались еще и приданные полувзводу техники. Дед Максим, он же глава техподдержки, его напарник Вася Сидоров. Ну а поскольку мест здесь было только четыре, два пилотских, Сары резервный плюс связистый штурман, без каковых альфа спокойно обходились, то мы хоть и с трудом, но разместились. жули устроилась в кресле штурмана, А мне пришлось Васю вытурить к пацанам в десантный отсек, освободив место второго пилота. Так я оказался рядом с Эштон. На наше счастье, что сам МДК, что его спускаемые модули являлись наследством предтечи Фракоров. Ребят довольно габаритных. А вот в качестве вспомогательного персонала они предпочитали представителей цивилизации Мбату. Видимо, для экономии жизненного пространства. Так что Митрич с мисс Джули довольствовались тесными даже для них полукреслами-полукоконами. Собственно, Васю я потому и выпер. Сара не вариант, а Макс относительно мелкий. В отличие от здорового лба Сидорова, который, как и я сейчас, имел обыкновение высаживаться в кресле второго пилота. И именно это обстоятельство и заинтересовало на мою беду неугомонную журналистку. Впрочем, надо отдать ей должное. Терпела она достаточно долго. И во время предстартового построения на лётной палубе, хоть и таращилась во все глаза на довольно длинную шахматную шеренгу девять здоровенных лбов, десять мелких, и потом опять точно так же, и во время загрузки, и даже во время предстартовой подготовки шаттлов, пока Сара была занята радиообменом с пилотом «Грифа-2» Владой Силич, сербкой по происхождению. И даже тогда Джули вытерпела, хоть и непросто было удержаться от вопроса, что это за дивные акценты. Общались, естественно, на инглише, но далеко не на академически правильном. С другой стороны, и на пиджина он совершенно не походил. Сербка с полуирландкой, и сиди, гадай, о чем они. Мы-то уже привычные, а вот для репортерши очередной когнитивный диссонанс. Так что я даже не удивился, когда она обратилась ко мне по-русски. — Лейтенант Болтнев, можно вопрос? — Ну, наконец-то. С изрядным облегчением выдохнул я от избытка чувств, забыв напомнить наглой пиглице про мастера. — А я уж заждался. силу воли у вас что надо. — Это вы меня сейчас похвалили или что? — напряглась журналистка. — Считайте это комплиментом, Джулия, — отбрехался я. И да, насчет вопроса. Валяйте. в Ближайший примерно час я совершенно свободен. Если не налетим на какой-нибудь метеороид или оставшийся от предтеч космический мусор, то я в вашем распоряжении отвечу в меру силы компетентности. Эка вы заговорили. Удивилась наша нештатная попутчица. Реально настолько скучно или нервишки того? Шалят? Даже если шалят, то вам я постараюсь этого не показать, усмехнулся я. к чему лишний раз пугать гражданский персонал? — А есть повод, — насторожно уточнила девица, — ну, для испуга. Я в ответ на это лишь молча пожал плечами, что она, сидя в кресле позади меня, прекрасно видела, а потому не удержался от язвительного замечания. — Похоже, лейтенант, вы боитесь даже больше, чем я. — Естественно, и не подумал я отрицать очевидное, снова проигнорировав мастера. — Не зря ж древние говорили, во многих знаниях многие печали. Или, иными словами, меньше знаешь, лучше спишь. — Уели, — вынуждено признала Джули. — У меня, если честно, уже поджилки трясутся. Насмотрелось, знаете ли. — И чего же, — удивился я. — Всего лишь небольшой строевой смотр. — Это для вас небольшой, — парировала репортерша. — А для меня это все в диковинку, а потому откровенно пугает. Я, знаете ли, как-то не рассчитывал на такой... э э, -э Оголтелый милитаризм невинным тоном подсказал я. «Вот — Вот-вот, он самый, — обрадованно подтвердила девушка. — А еще эти все несоответствия. Вот почему, например, у вас половина людей здоровенные бугаи, а остальные чуть ли не пигмеи. — Вы будете смеяться, мисс, но насчет пигмеев вы недалеки от истины, — клинился в разговор Макс. — Как он умеет, без эмоций. — Вот только они сейчас на другом шаттле. В отделении Капрала Веги их целых трое. — Действительно? — А я не поняла, — огорчилась девица. — Так и не мудрено, — снова перехватил я инициативу. Мы же в полном боевом снаряжении, а сквозь забрала, да со стороны особо не разглядишь. Они на правом от вас фланге были, самые дальние. Но мне почему-то казалось, что они на вас больше комический эффект произведут, нежели пугающие. На контрасте, так сказать. — Не без этого, — призналась Джули. — Просто это немного неэтично с моей стороны. — Еще скажите бодишейминг, — заржал я, — вот умора. — Нет, ну а как еще? — возмутилась девица. — Известно как, рационально подмигнул я попутчице. Мое второе имя, помните? В каком смысле рациональный лейтенант Болтнев? Не повелась репортерша. В таком, что подбор личного состава осуществляется на основании технических возможностей, имеющихся в нашем распоряжении снаряжения, а не по каким-то там унижающим человеческое достоинство принципам, пояснил я. Иначе говоря, что имеем, от того и пляшем. И нет тут никакого расизма, сексизма, эйджизма и прочих измов. Ну что же мы имеем? Не пожелала съезжать с темы Джули. «Макс!» — технично перевел я стрелки. «Слушаюсь, господин мастер-лейтенант. Правильно понял меня старший техник. В общем, Юлия Сергеевна, объективная реальность такова, что мы вынуждены опираться на технический арсенал двух разумных видов — эфракоров и мбатул. А они, если вы вдруг не знали, являлись цивилизациями-симбионтами. Чтобы далеко не ходить за примером, взгляните, пожалуйста, на кабину нашего шатла Два члена экипажа – здоровяки и фракоры, остальные двое, причем явно вспомогательный состав, мелкие – имбату И так у них во всех сферах деятельности. Принцип разделения труда в действии, да еще и возведенный в абсолют, если мне будет позволено так выразиться. «Вам? Будет», – заверила Джули, но Митрич пропустил ее выпад мимо ушей. Как результат, функционалы фракоров и Мбату жестко разделены, и эта граница в полной мере отражена в их снаряжении. Пожалуй, Фракоров с на то основанием можно назвать лингтистами от слова «ленч», то есть «рост». А почему полюбопытствовал я, — «тол» тоже вполне подходит. Считай это моим авторским произволом, Никитос, не изменившись в лице, отбрехался Макс. И снова переключился на спутницу. Почему они так жили, нам людям понять сложно, но, видимо, на то были объективные причины. Ну а поскольку нам приходится пользоваться их наследием, то и выбора особого нет. Тяжелым охотникам полагается доработанная броня и фракоров, причем, замечу, трех наименьших размеров, то бишь XS, S и M, если на нашей мерке переводить, а скаутам снаряжением Бату с размерами 2XL и 3XL, соответственно. Маркировка, кстати, такая и есть. И фракор, либо бату и наш размер. Хотя это, думаю, вам не особо интересно. «Мне интересно все», — отрезала репортерша. А если вы опасаетесь, что я не смогу запомнить столько информации, то спешу вас разочаровать, Максим Дмитриевич. Смогу. Память у меня хорошая. А еще диктофоны и камера работают. А? А задача науставилась на меня Макс, но был безжалостно перебит неугомонной дамочкой. Лейтенант Болтнев разрешил. Приказ майора Кирпатрика, пожал я плечами, предвосхитив следующий вопрос деда Максима. Да ты продолжай, Митрич, не стесняйся, ни в чем себе не отказывай. И еще, Юлия Сергеевна. Да-да? «Мастер, лейтенант, запомните раз и навсегда». «Это не существенные детали», — барстовно с девица. «Да и слишком громоздко. И вообще, в чем разница?» «Хм. Если по документам, то всего в трех квалификационных классах, с третьего по первой соответственной четырех годах выслуги. А вот в реальности — опыт, опыт и еще раз опыт, предельно кровавый и грязный, ну и куча сожженных нервов. О прочих телесных повреждениях молчу». Они, в отличие от душевных, неплохо поддаются лечению. — Не понимаете? — пристально уставился я на репортершу, но та даже не дрогнула. — Вообще понятия не имею. — Ну и ладно, — вздохнул я, осознав всю тщетность приложенных ранее усилий. — И дай вам бог не выяснить эту разницу на практике. Так для нас всех будет лучше. — Так вот о чем я, душа моя, Юлия Сергеевна? — поспешил сгладить неловкость макс Есть некие обстоятельства, над которыми мы не властны. — О чем речь, Ник? — очень вовремя окликнула меня Сара. — Естественно, на английском, ибо русским не владел даже на бытовом уровне. Наш дедуля оседлал любимую тему. — Типа того, — с изрядным облегчением отозвался я. — Ну, ее, эту язву репортершу. Чую хлебнем мы еще с нею горюшка. Мисс Джонс, как и большинство ее коллег по борзо-хм-журналистскому цеху, отличается изрядным любопытством на фоне тотальной безграмотности в большинстве освещаемых тем. Означенная мисс предпочла пропустить мою шпильку мимо ушей, сделав вид, что увлечена разговором с Митричем. Но я ничуть не расстроился. Так даже лучше. Если не отреагировала, значит, выпад точно достиг цели. Ну так, Борс, э, журналистам так и положено, ухмыльнулась пилотесса в ответ. Не грузись, доставлю вас на шарик в лучшем виде, условия почти идеальные. Даже на виток зашли штатно. Что-то заметила? клянился я в задумчивую паузу. Да как тебе сказать, Ник? Мелькнуло что-то, но толком не пойму, что. Неуверенно покачала головой что Может, глянешь? Давай. Безразлично дернул я плечом. Ну, а чего? Все равно делать нечего. Даже журношлю, то есть репортершу, дед Максим развлекает. А так хоть отвлекусь немного, благ заполиться перед посторонними, сиречь гражданскими, риска нет. Дмитриевич еще в прошлом году доломал кодировку шатлов и сумел таки подружить локалку корабликов с модернизированной БСУ, боевой системой управления, залитой в шлемы всех «Альф», даже в репортерский. Но в нем БСУ до поры до времени инактивный бы нефиг. Зато у нас с пилотом полнейшее взаимопонимание, доля мгновения и соединения установлено, что характерно в безопасном режиме то есть на защищенной частоте и зашифрованным аудиоканалом. Так что у нас сейчас даже Макс не слышит, не говоря о неугомонной девице. Как результат, мне назабралось, проецировалась та же картинка, которую лицезрела сама Сара, ну, помимо вида, открывавшегося в курсовом иллюминаторе. А если еще точнее, то интерфейс сканирующего комплекса МДК «Давид Ливингстон», своеобразными выносными антеннами которого, ну, либо периферийными устройствами, как кому больше нравится, выступали десантные модули. Решение, насколько элементарное, настолько же изящное, как почти все, к чему приложили руку и фракоры. Или Мбату, кто их ныне вымерших, разберет. Но лично я склоняюсь к последнему варианту, потому что здоровяки и фракоры куда больше подходили на роль отбитой на всю голову военщины. А амбату соответственно, техподдержка. Совсем как наш дед Максим с подчиненными. Хе -хе. «Ну и где?» — хмыкнул я скальзанного взглядом по подробной трехмерной модели мира Эндрюса, отображавшей даже две лоханки на орбите. Обычный ровный фон, насколько я вижу, даже местная спутниковая группировка уже издохла. такой какой мусор летает, не более. Вот, крутануло изображение Сара, задействуя виртуальные манипуляторы, встроенные в перчатки скафандра. В моем боевом таких не было, и мне оставалось довольствоваться одним лишь курсором, привязанным к указательному пальцу правой руки. Ну, хоть так и на том спасибо. Правда, в боевой обстановке это далеко не самый удобный способ. Но на этот случай в шлеме присутствует интерфейс физический в виде кнопок, на который нужно жать подбородком. Или вовсе задействовать выносной сенсорный дисплей на левом запястье. Это, кстати, тоже уже наше человеческое усовершенствование. Мы же не только портить хорошие вещи умеем, в конце концов. Ну и нужда заставила. Перчатки и фракоров людям не подходили по предельно прозаической причине. Здоровяки имели всего лишь трехпалые конечности. Ну а амбату, словно в насмешку, были оснащены аж шестью пальцами на каждой грабке. Так что этот элемент экипировки у нас полностью самопальный. «Ну и?» — непонимающе уставился я на смазанный пик в трехмерной диаграмме, вспученной сферической поверхности модельки. «Помехи?» «Скорее всего», — пожала плечами Эштон, — «но все равно подозрительно». «Опа! Снова пик! Теперь видишь?» «Я почему смазанный?» — озадачился я. — Отражённый сигнал, — предположила Сара. — Какую-то фонящую хрень самым краешком задевает, вот и... — То есть можно забыть, как страшный сон? — Пожалуй, да, — кивнул Эштон. — Вон ещё один импульс прошёл, и ничего, и ещё один. — Да и отклика всего два было, — поддержал я пилотессу. — То есть совпадение, не более. На закономерность пока не тянет. Ну и чего ты мне нервы треплешь, Сарочка? — По должности положено, — задорно отгавкнулась та. Плюс мне еще кое-что показалось. — Ну давай, порази меня до глубины души, — смирился я с неизбежным. Вот, снова сместил изображение Эштон. Но ну, тут вообще как то стрёмная штука, ни на один стандартный сигнал не походит. — Артефакт предтечь? — задумчиво заломил я бровь. — У тебя есть другое объяснение, Ник? — отплатила мне той же монетой Сара. — Неа, — мотнул я головой, — но тот факт, что явление единичное изрядно настораживает. «Почему других таких нет? Что-то уникальное возможно?» «Не проверишь, не узнаешь», — развела руками пилотесса. «Но на данный момент, сам понимаешь, такой возможности нет». «Напряги бездельников на Львингстоне», — лениво посоветовал я, потеряв интерес к... Ну, пусть будет графическим артефактам. «Им все равно делать нечего, пока на орбите прохлаждаются. Вот пусть и шерстят все подряд. Вдруг там действительно что-то стоящее. Ты же хочешь бонус от службы, а, Сарочка?» «Сам-то как думаешь, Ники?» — ухмыльнулась в ответ Эштон. «Я думаю, что ты таким вот нехитрым способом прикрыла свой очаровательный зад, радость моя!» — моментально раскусил я замысел пилотессы. «То есть переложил ответственность с больной головы на здоровую!» «Ну вот, ты сам все прекрасно понимаешь, Ники, и не подумала возмутиться та. А теперь не отвлекай меня!» «Как скажешь!» — пожал я плечами, разорвал соединение. Условная вата в ушах моментально рассосалась, и до слуха снова донесся бубнеж старшего техника. А самое главное мелочи – это то обстоятельство, что и Фракора, и Лимбату, сейчас уже не разберешь, имели при жизни схожие до степени смешения с человеческим техническим мышление Бог с ним со строением конечностей. Куда важнее восприятие окружающей реальности. Оно очень близкое к нашему. Это даже в их языках программирования нашло отражение. И это, на мой взгляд, самое интересное. Ясно, понятно. Так и оседлал любимого конька дед Максим. Киберлингвистика — его главная страсть в жизни. Я этого не говорил, что ли? Ну вот, исправляю это упущение. Что же, до сути явления, пожалуй, как-нибудь в другой раз расскажу. Это довольно длинная и печальная история, впрочем, как и вся жизнь старшего техника Кузнецова.